Благодаря выбору увеличиваю вы значение плакать, трапы, делить это целую и романтики. Выбирайте то, что подходит именно вам. Дальше это значение поменяет сюжет. Чтобы уговорить девочку сниться в парке, предложите ей мантуру. Чтобы уговорить парню, предложите ему На самом деле это не ангидот. Не, не совсем ангидот. Не, не из тех, над которыми надо смеяться. А из тех, от которых женщины как мало секретарша студия по нагусев, лучшие про фильмы только у нас такой задуматься такой задуматься такой задуматься по конкрети пожалуйста чем фишки кто делает я не считаю ваши мысли Папа, а правда, что меня нашли в капусте? Я не знаю. Правда, вчера в капусте, позавчера за грозами. Доча, завязывай водку, жрать. До свидания! ха ха ха ха ха вас ха ха ха ха ха ха ха Идет операция, доктор, а я нобую не потеряю. Смотри, где ее будете хранить. хап Спасибо, конечно, Дор, но... пожалуйста, пожалуйста, не Что? Расскажите друг... <связывая> Я не знаю, что говорить. А давайте я приеду из скажу вас голос, если на березду. У меня есть знакомый порно-актер, который может предложить вам, не знаю, какой-нибудь вопрос. Я не, не женщина. Ну хорошо, я бы попробовала, но у меня все еще шлес. Подписывайтесь! Записывайте адрес. Сегодня сын увидел фотографию нашего венчания и убил вопросом А почему мне никто не сказал, mm -hmm. что мы? Продолжение в инстаграме эм, что? Расскажите в о работе, о Я не знаю, что говорить